Глава 37. Американские горки. Девочки сели на сиденье, и как только Пегги опустила железный поручень, аттракцион ожил. Засверкали лампочки, заиграла развеселая музыка, и громовой голос объявил. «Добро пожаловать на невероятный, умопомрачительный, изумительный и одурительный аттракцион! Самая безумная поездка в вашей жизни начинается!» Внизу стояла целая толпа ведьм в чёрных-причёрных платьях. Они не кричали, не свистели и не подбадривали Пегги и Вегу, а хранили гробовое молчание. Нетрудно было догадаться, за кого они болеют. Набирая скорость, вагонетка полетела вниз, а потом вверх. «Мы просто теряем время!» — крикнула Вега. «Может, загадка будет висеть где-то по пути?» — проорала Пегги ей на ухо. Вега вздохнула. Настроение у нее было хуже некуда. Вдобавок ее начало слегка подташнивать. Но тут вагонетка промчалась по трем петлям подряд, развернулась, ухнула вниз, и прямо перед ними появились светиеватые буквы. Конец, где начало, осталось немного. Катрина укажет прямую дорогу. И ночью, и утром, и даже в обед. Но только лишь в среду пути туда нет. «Ты видела? Видела?» — завопила Пегги Вегги в самое ухо. Вагонетка остановилась. Вега, пошатываясь, выбралась на платформу. «Конец, где начало?» — повторила Вега. «Мы начали в липовом доме. Значит, видимо, нам туда». «Или нам надо на волшебную вершину», — возразила Пегги. «Туда, где приземлилась первая ведьма. Может, имеется в виду не начало битвы ведьм, а зарождение всего водостока?» вега задумчиво шагала взад вперед может и так и что это за катрина недоумевала пегги никогда такое не слышала вега все шагала, нахмурившись а пегги листала бесполезную историю водостока может посмотрим телевизор и узнаем куда отправилась фелиси тибет предложила пегги а что если она ошиблась и идет не туда куда нужно у нас есть подсказка А значит, мы можем сами сообразить, куда идти. «Нет, тут ничего не про какую Катрину!» — воскликнула Пегги и сердито отшвырнула книжку. «Что же это значит?» — ломала голову Вега, все быстрее шагая туда-сюда. «Думай, Вега-Дьемема, думай! Ты же мега ведьма «Ты чего остановилась?» — спросила Пегги. В самом деле, Вега застыла, как вкопанная, с безумной улыбкой на лице. «Это анаграмма!» «Точно так же, как из моего имени и фамилии складывается «я мега-ведьма», так и тут!» «Тебе повезло!» — фыркнула Пегги. «Даже проще!» — продолжала Вега, улыбаясь все шире. Хотя, казалось бы, шире уже некуда. «Какое слово складывается из Катрины?» Пегги наморщила нос и принялась мысленно переставлять буквы. «Картина?» «Вот именно!» воскликнула вега надо найти картину потрясающе пегги радостно запрыгала на одной ножке и где эта картина вега открыла рот и тут же закрыла э не знаю наверное в липовом доме мы же там начали в загадке было про начало и ффрэн говорила что все лучшие произведения искусства водостока хранятся там значит и нужную картину надо искать в липовом доме «Да-да, я такое говорила», — вставила Фрэн. «Я часто говорю очень умные вещи». «А почему в загадке сказано, что туда можно пробраться и ночью, и утром, но только не в среду?» — спросила Пегги. Вега охнула. «Точно! Это не просто картина, а карта водостока, которой попадаешь через диван. Так комната как раз не существует по средам, ведь так, Фрэн?», Фрэн? Фея исчезла. «Ура!» — завопила Пегги. «Мы разгадали последнюю загадку!» «Но куда подевалась Фрэн? Она же секунду назад была тут!» «Да какая разница, где она?» — скричала Пегги. «Если Фелисити Бет тоже разгадала загадку, она уже летит к Липовому дому. Отсюда до него ого-го сколько! Надо скорее ее догонять!» «Наверняка должен быть какой-то короткий путь!» пробормотала Вега. И вдруг кое-что вспомнила. «Пэг, ты знаешь, где на волшебной вершине книжный магазин?» Пэгги устаивалась на нее, как на ненормальную. «Слушай, Вега, я тоже люблю читать, но давай мы в другой раз купим книжки, не посреди битвы ведьм». «Ты не понимаешь!» зашептала Вега и схватила подругу за руку. «Я видела в башнях переход в книжный магазин на волшебной вершине». Пока мы там носились, я его заметила. А от башен до Липового дома гораздо ближе, чем отсюда. Пэгги пискнула от восторга и помчалась вниз по улице к маленькому книжному магазинчику. Снаружи он был весь в морозных узорах, а внутри набит черными книжками. «Я запрещаю вам пользоваться переходом!» — проворчала вредная ведьма в крошечных круглых очках на носу. «Кукла пропала!» — завяжала ее маленькая дочка. «Пропала! Пропала!» «А ты поищи ее в магазине кукол в доках», — посоветовала малышке Пегги. «Он называется Кривые куклы. Его хозяйка собирает всех потерянных и поломанных кукол и... э э чинит их». Девочке эта идея явно понравилась. «Она хорошая!» — важно сообщила малышка. «Пусти их в переход, мама! Пусти их в переход! Пусти их в переход!» Вредная ведьма закатила глаза и сказала. «Ладно, ладно, проходите». Пегги и Вега тут же подбежали к дыре в полу и прыгнули.